демократические выборы. Центр Изберком заседал уже третьи сутки. Они хотели решить уже хоть что-нибудь и на свободу. 101 центр Изберктант был замурован в циг-палатке на главной площади столицы. Вокруг сооружения стояли тысячи людей в ожидании зелёного дыма. Народ устал ждать, устал делать ставки, устал даже собачиться. Воздух пропитался запахом курева, нечищенных зубов и вялых материков. Решалась судьба страны. Избирался президент. Вот уже второй раз в истории страны президент избирался таким образом и бессрочно, пока смерть не разлучит нас. Система спорная, но экономически обоснованная, как оказалось. В конце концов, главу страны можно и убить, как оказалось. Спроси у предыдущего. Хватит молчать, рявкнул спитер собрания, почесал щетину и поморщился. Сто человек вздрогнули, тишина последних 5 часов за анабиозило присутствующих. Робкий шорох очнувшихся медленно, но верно перерастал в лавинный шквал ора. Конечно, хватит. Уже все биотуалеты забиты. Сухой паёк заканчивается. Я хочу домой. У меня зомби-ферма засыхает. Заткнись, Стюзова. Ты вообще здесь по залёту? Не отвлекайтесь, товарищи. Давайте уже закончим миссию и пойдём тихо. Итак, в ходе последних прений выяснилось, что мы все очень достойные люди и голосуем только за себя. Предлагаю вытянуть жребий, запустить зелёный дым и по домам. Комитетовцы радостно и слажено закивали головами. Принесли спички, одну сломали. Погодите, погодите. Давайте выпьем коньячку, пока мы ещё все равны, протянула секретарь собрания и вкатила столик с полными янтарной жидкостью рюмочками. Пока равные посмотрели друг на друга и молча, не чокаясь, словно поминая, намахнули. Жеребьёвка прошла дисциплинированно и быстро. Счастливчика поздравили и зажгли зелёную свечу. Всех выпустили. Страна возликовала и пошла работать. «Ну, как прошло?» «Все по плану. Выборы прошли демократично, электорат доволен». «Быстро-то как?» — разочарованно протянул он. «Понимаю вас, понимаю. Отдохнуть не успели. Ну, что поделаешь, что поделаешь. То ли причитал, то ли успокаивал его человек в белом халате, осматривая свежие шрамы на голове». Судя по всему, пересадка мозга прошла как всегда идеально. Завтра можете приступать к работе, Владимир Владимирович. Ни пуха ни пера.